— О чем говорить, когда все, как есть, переговорено? — А все-таки? — Сказал, спасибо тебе, стариков не бросаешь. А ты бы ему сказала, не всем же родных бросать. — К чему говорить? — она пожала плечами. — Он и сам все про себя да про меня знал. — А когда мать умерла, он приезжал? — Нет, он тогда уже на фронт ушел. Месяца за полтора до того приезжал с матерью проститься. — А с тобой? — Меня дома не было, я на ферме была. Пришла, мама говорит, он приезжал, на войну его забирают. — Тебе его жалко было? — Жалко? Как не жалеть? Он мне не чужой. — Какая ты? — сказал он. — Какая же? — спросила она. Он не ответил. Его вдруг потрясла эта незлобивость, видимо, ни напускная, ни притворная. — Как бы я поступил на ее месте? — подумал он. — Корсаков еще не был женат. Бывали у него, само собой, девушки, в одно он страстно влюбился, мечтал жениться на ней, но случайно узнал, что он ей решительно не нравится, и встречается она с ним только лишь из-за отсутствия других стоящих ребят. И хотя она очень нравилась Корсукову, он порвал с нею, не захотел ни за что помириться, несмотря на ее телефонные звонки с просьбами увидеться, объясниться, понять ее, несмотря на письма и даже на одну телеграмму, в которой было слов, никак не меньше, чем на целых пятнадцать рублей. то то должно быть посмеялись почтовые работники с бесконечными повторами вроде: "дорогой любимый, пойми меня, неужели мы так и расстанемся? вопрос, дорогой любимый, умоляю о встречу за ПТ, пойми меня, дорогой любимый, ты чека, ну и так далее". Потом случались другие девушки, одна нравилась больше, другая меньше, он все не решался жениться. Все думал, может быть, встретится самое необходимое, без которой нельзя, невозможно, немыслимо, а такая все не встречалась. Мама говорила, ну и что с того, ты еще совсем зеленый, еще успеешь вкусить. — А вдруг не успею? — спросил как-то Корсаков. И вот как в воду глядел, так и вышло, не успел. В неполные двадцать лет пошел на фронт, теперь ему уже двадцать второй. Кто знает, может быть, уже никогда не иметь ему жены, самого близкого друга на свете. Все это были пустяки, мечты, которым суждено было так и остаться мечтами, но его была совсем другая жизнь. Долгие, нескончаемо долгие часы среди сплошной непроходящей темени и тоски, которая порой обрушивалась на него, и страх. Вдруг немцы отыщут, найдут, что тогда будет? «Жизнь полна самых, что ни наесть, удивительных неожиданностей», — думалось ему иногда. Московский мальчик, который родился и все свои такие еще недолгие годы прожил в Кисельном переулке между Срединкой и Рождественкой. Тысячи тысячи раз исходивший в близлежащие улицы, Садовую, Колхозную площадь, Кузнецкий мост, Петровку, Охотный ряд. Мальчик, у которого был свой любимый кинотеатр «Уран», свой каток на Петровке-26, свое заветное место на Москве-реке, куда бегал по весне и летом купаться, Стрелка. Тот самый мальчик, что однажды сдавал экзамены в первый медицинский, зубрил перед этим по целым ночам и бурно обрадовался, когда увидел свою фамилию в списке принятых. Тот, кто в первый же год, став студентом, будущим медиком, отправился с двумя товарищами пешком по военно-грузинской дороге и там сбирался в горы, выписывал розовым мелом на скалах «Здесь был Витя Корсаков», этот самый мальчик стал бойцом-солдатом, ушел воевать на фронт. А ведь совсем недавно, когда это было, чуть ли не вчера, он ездил в Сокольники на танцплощадку, и под звуки брызгов шампанского, синей рапсодии, маленького письма, До упоения танцевал с разными девушками, чем-то походившими друг на друга. Все как одна, коротко подстрижены, у всех береты на голове, на ногах белые резиновые туфли с голубым кантиком. Все они простодушные, веселые, открытые, пожалуй, у каждой душа на распашку. А потом 22 июня разом все кончилось, все стерто в один миг. Забыто Скорее всего, навсегда. Дни бегут все дальше, все быстрее. Уже июль над Москвой. Пыльные ветви тополей, Первые желтые листья, Что падают с деревьев В маленьком скверике архитектурного института. В тихом вечернем небе Повисли огромные пухлые аэростаты, Словно диковинные звери. Война стала бытом, Должно быть, и вправду ко всему можно привыкнуть. Люди привычно глядят на небо. Скоро наступит час налета фашистов, а возле военкоматов длинные очереди с утра до позднего вечера. Добровольцы, те, кого еще не взяли на фронт и кто не устает добиваться.